Глава сорок восьмая. Тимир Лан. Машину оставили за несколько километров до цели. Дальше пешком. Слишком опасно ехать на машине. «Все внимательно посмотрите на эту фотографию!» Адам передал планшет по рядам с изображением Юли. «Это наша цель. Спасти любой ценой. Мы идем на территорию врага практически вслепую. Надо быть максимально осторожными». Я стиснул зубы на слове цель, но я понимаю, почему он её обезличивает. Эмоции мешают и подставляют под пули. Не буду говорить пафосных напутственных речей, криво усмехнулся Ибрагимов. Вы сами всё знаете. Сделайте так, чтобы я увидел все ваши страшные рожи в конце операции. Погнали. Мы разделились на четыре группы, чтобы зайти с разных сторон. Мы все видели снимки здания. Это какая-то заброшенная ферма, которой нет ни конца, ни края. Территория просто огромная. Но дрон с тепловизором уловил людей в нескольких постройках. Это только на земле, под землёй их может быть гораздо больше. Каждый знал, что делать. Я вёл свою группу, когда добрались до забора, начали перелазить. Уверен, что эффекта неожиданности не будет, колчак ждёт нас. Он тоже слишком долго копил в себе злость, и теперь она льётся кровавой рекой. Мы разделили поиски на квадраты, чтобы было эффективнее. Меня трясло от каждого шага. Мысли были только о Юле, только бы успеть. Я никогда не думал, что кто-то станет настолько важным для меня. Мне казалось, что любовь меня не коснётся. Я её не хотел, считал себя недостойным. И тут появилась моя Ю. Первый же взгляд на неё словно с размаху в солнечное сплетение ударили. Даже не знал, что так дуреть по человеку можно. Что от жадности по ней трясти будет. Никогда такого не было. До неё. Всё до неё. Жизни не было до Юли. А теперь мразь хочет забрать, лишить меня этого. Не дам. Не позволю. Подал знак, чтобы все приготовились, и мы зашли в первое здание. Два бойца бесшумно сняли двоих противников, сломав шею. Надо было как можно дольше оставаться незамеченными. Третьего поймали живым и затащили внутрь. Его держали по рукам и ногам, а рот зажали, чтобы не кричал. «Где Колчак?» «И подумай, прежде чем ответить. Ты готов за него сдохнуть?» «Я тебя не убью, если всё расскажешь», — произнёс я. По глазам видел, что умирать за Колчака он не хочет. Он кивнул, и я подал знак, чтобы перестали держать его рот. «Он в третьей постройке, ответил солдат. Сколько с ним охраны? Человек 50 и все вооружены до зубов. Я достал телефон и показал фотографию Юли. Она там. Враг сощурился, пока рассматривал её. А мне хотелось вырвать ей его глаза. Да, я видел её. Не знаю, жива она или нет, но она вместе с Германом. Смешанные чувства заполнили нутро. Жива. Она жива, о другом я даже думать не буду. Я кивнул и стал проверять оружие. Ты обещал, что отпустишь, закричал враг. Я сказал, что не убью тебя, спокойно ответил. Один из моих людей перерезал ему горло. А этого я не обещал. Я достал рацию, нужно связаться с ребятами за мониторами и нажал на кнопку. Что видно по третьей постройке? спросил я. «Сейчас запущу дрон и проверю», — долетел голос с помехами. Я стал ждать. Сердце стучало, как сумасшедшее в груди. Время растянулось на века. Вижу скопление людей. Определенно многие собрались именно в третьей постройке. Другие проверил, ничего такого. Нам нужно туда. И мы выступили. «Никого не щадить», — сказал и толкнул дверь постройки. И начался Джаханнам. Здесь буквально началось пекло. Нас встретили вооружённые до зубов люди. Теперь-то Колчак точно знает, что я пришёл за Юлей. Мы отстреливались. Мы убивали, нас убивали. Пули свистели над головами, везде слышались взрывы и крики боли. Я, словно робот, продвигался вперёд. Мне нужно найти Ю. Заметил, что группа Адама присоединилась к нам, а другие две остались следить за периметром. Нас было меньше. но мы были злее и более мотивированы. Сантиметр за сантиметром мы продвигались вперед. «Сколько их там?» — закричал кто-то рядом со мной. «Много. Очень много. Это была не просто заброшенная постройка. Здесь был выход на цокольный этаж, и, видимо, там еще больше людей. Дрон их просто не мог засечь». «Надо взрывать!» — закричал рядом со мной Адам. Елься, там Юля. Если мы этого не сделаем, то будем в жопе. Волна до неё не дойдёт. А нам эти секунды нужны. Нас меньше, нас убивают. Я сказал нет. Зарал я и схватил Адама за жилет. Я здесь командир, и слушай, что я меня. Ибрагимов одним чётким отработанным движением откинул меня назад и подал знак, чтобы кидали гранаты. Я закрыл уши, но от взрыва всё равно не спасло. На секунду мне показалось, что я отрубился. Наступаем, отдал приказ Адам. И мы начали пробираться внутрь. На этот раз у нас действительно было преимущество. Но оказалось ненадолго. Нас начали окружать с улицы. Одна группа, что осталась следить за периметром, была уничтожена. Парни из второй держались, но неизвестно, насколько их хватит. Ибрагимов отослал на улицу половину наших бойцов. Никогда не думал, что сдохну из-за бабы, засмеялся Адам. По рации слышались крики о помощи. Ты не должен. Иди к своим людям, будь с ними, серьёзно сказал я. Ибрагимов посмотрел на меня так, словно я только что предложил ему отсосать. Я выведу тебя и твою бабу отсюда. Ты мне за это заплатил. А теперь заткнись и смотри в оба. Через время мы расчистили дорогу до лестницы. Спустились вниз, и никто нас не встретил. Видимо, все силы Колчака оставил на поверхности. "Разделимся", сказал Ибрагимов. Он с несколькими ребятами пошёл налево, а я с другими пошёл направо. Как и думал, здесь под землёй было целое строение. Куча комнат, похожих на лабиринт. Спустя 20 м нам вновь пришлось разделиться, и уже меньшей группой мы пошли вперёд. Сзади слышались выстрелы, но они были далеко. Мы проверяли каждую комнату, пока не остановились перед последней. Открыл дверь, вроде ничего необычного. За мной были двое моих солдат. Я хотел уже уходить, когда увидел, даже не увидел, а почувствовал её присутствие. В углу стояла клетка, где на полу лежала Юля, без сознания. Я тут же бросился к ней. пытался открыть клетку, не понимал, как это сделать. Достал пистолет и выпустил всё обойму, откинул пустой от себя. Дверь открылась. Я рухнул на пол и трясущимися руками притянул жену к себе. Из горла вырвался хрип отчаяния, когда я посмотрел на неё. На ней не было живого места. Она была вся в крови и кровоподтёках. Лицо разбито, футболка разорвана и весь живот в крови. Я протянул руку и провёл по её щеке. Кожа была такой холодной. Я не видел, чтобы её грудь поднималась и опускалась. Меня пронзил такой страх! «Нет, нет, нет!» — повторял, как заклинание. Я боялся дотронуться до её пульса. Меня пронзил дикий страх. Как в замедленной съёмке слышал выстрелы, посмотрел на вход и увидел, как мои люди упали замертво, а внутрь вошёл какой-то ублюдок. Я полез за пистолетом и запоздало вспомнил, что отшвырнул его в сторону. Дёрнулся, но на меня наставили дуло. Не рыпайся, мразь. Знаешь, кто я? Мужчина подошёл ко мне и полностью закрыл обзор комнаты. Нет, спокойно ответил. И не хочу знать. Ты тварь убил моего сына, закричал он. Зарезал как свинью. И Надо что-то придумать. Он на взводе. И И, блядь, я убью тебя, но сначала убью твою шлюху. Он навел оружие на Юлю. Скажи пока ублюдок. Пока, ублюдок. Услышал голос брата, а затем прозвучал выстрел. Тело скота упало на пол с глухим стуком. Я поднял глаза и увидел, как надо мной возвышается злой Амерхан. Что именно из слов не делать глупостей и немного подождать. Ты, сука, не понял. Ещё никогда я не был так рад его видеть. Он пришёл, когда я нуждался в нём больше всего. Амирхан перевёл взгляд с меня на Юлю. Я услышал, как он втянул в себя воздух. Она Я не знаю, я не проверил пульс. Я не могу. Голос сорвался и трясти меня начало ещё сильнее. Я не могу её потерять. Только не Юлю. Абрамов снял с себя жилет, а затем кофту, надел обратно жилет. Он сел на корточки рядом со мной и накрыл Юлю кофтой. "Позволь мне", тихо спросил. Я лишь кивнул. Словно во сне я наблюдал за тем, как брат тянется пальцами к её шее. Это были самые ужасные несколько секунд в моей жизни. Абрамов шумно выдыхает и встречается со мной взглядом. "Жива".